и есть причина, что я себя заставляю мучить мои ноги. У меня ноги короткие. Отрастут, какие ещё твои годы, пробормотал Юрка, ловя себя на том, что говорит словами роста. А хочешь, положи их повыше, Вита всегда так делает. Вита! My God, я знала, я говорила. Габенька, Юрка подошёл к ней и обнял за плечи. Ну что ты, это же Вита. устала было так много окружающих скажи ещё почему рост так странно одетой она достала круглую красную жестяночку с вьетнамским бальзамом и помазала себе виски он хиппи ну ты даёшь у него две дочери взрослые в институте учатся две цвай не говори со мной как с дуркой я тебе дам один шаг взад я умею ты меня лучше шпагой закали только она гнётся на юрка достал из шкафа старинную шпагу с потемневшим лезвием рост подарил он на ней шашлыки жарил вар вар просто на лагабе это раритет это надо декор она отыскала над тахтой гвоздик и повесила шпагу за эфес а если ночью поголовушке слушай Ванна где есть? устало спросила Габи. Я совсем разбита. Открой окно, чтобы luft, hundspit. Я ничего не поняла здесь в этот раз, сказала Габи на остановке автобусом. В глазах её стояли слёзы, говорила она тихо и всё время держала Юрку за руку. Ничего. Анна с ненавистью посмотрела на приближающийся автобус. Ты сейчас вернёшь Коцю домой и потом на работу? О, my cleaner, тихо прошептала Габи, непонятно к кому обращаясь, то ли к юрке, то ли к терьеру. Глава 6. Габи тянула время. Она сделала репортаж о русской бане и вымолила разрешение продлить командировку ещё на неделю, пообещав подготовить материал о цыганском ансамбле. Виделись они каждый день. Однажды Габи не позвонила в конце дня. Юрка прождал час, помог уборщице двигать столы, но звонка не дождался. Дома Михаил Васильевич грустно протянул ему письмо. Мартина днём приходила. Самолёт у ней сегодня. Письмецо тебе велела. Юрка разорвал конверт. Ты будешь дальше обнимать Нину, Галю, Маню, а я старая корова буду даваться никому. Супчику ей налил, наливочки, чтоб повеселее было. Жалко бабучку, хотя не мк уехала. Ну что ты загоревал? такую понятное дело шеи не щешешь ничего обомнётся тебе вот тёщенька звонила беспокоиться как ты юрка впал в тоску после работы он шёл домой пешком чтобы убить время читать не получалось всё было неинтересно один раз габи позвонила ночью превозмогая стыд срывающимся голосом спросила ты один Анна сказала это таким несчастным голосом, что от жалости к ней у Юрки стенуло горло, и он только тупо бормотал: "Ну что ты говоришь, Габенька? Ну как ты можешь?" Ничего другого вымолвить он не мог. По щекам катились слёзы. Михаил Васильевич донёс Вите о Юркиных переживаниях та росту. Рост позвонил Юрки и под угрозой разрыва отношений велел заниматься делом, то есть срочно сдавать хвосты в институте. Из института в Юрку каким-то чудом ещё не отчислили. Институтские дела немного оттянули Юрку от тоски. Рост велел на занятия не ходить, какие мозги после работы, а как следует готовиться к сессии. И предложил, пока лежит в больнице, сделать Юрке контрольные. А с чертежами Юрка и сам справится, не первый год замужем. Через месяц от Габи пришло письмо. Кончалось письмо по-немецки без перевода.